Голос из внутреннего мира. А я верил. 18 октября нью-йоркские газеты пестрели сообщениями о появлении удивительного метеорита, который был замечен над серединой Тихого океана, и гораздо более поразительными вестями о том, что есть опасения, что удивительный небесный гость врезался в пароход и уничтожил его. «Вчера вечером в 11.15», — гласил отчет в Геральт,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 японский лайнер Фудзия Мару также сообщили о метеорите, хотя они находились на расстоянии более тысячи миль друг от друга и равноудалены от положения Чирики. Посреди предложения, описывающего появление быстро приближающего метеорита, беспроводное сообщение с Чирики внезапно оборвалось, и все попытки наладить дальнейшую связь с ее оператором потерпели неудачу. Другие суда сообщили, что за вспышкой, похожей на взрыв, последовало исчезновение метеорита,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 Затем появились ошеломляющие новости, появившиеся в кричащих заголовках о том, что метеорит или его близнец снова был обнаружен различными кораблями в Тихом океане, и что американский эсминец МакКракен, который прочесывал моря в поисках следов пропавшего Чирики, прислала подробный отчет о появлении метеорита и о том, что ее радиотелефон сдох точно так же, как и на Чирике. И когда после всех усилий не удалось установить связь с военным кораблем.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 И сфокусировав бинокль на горах, я разглядел огромный конический пик, на вершине которого было гигантское черное отверстие. Без сомнения, это был кратер какого-то огромного потухшего вулкана. И я с ужасом понял, что машина и корабль направляются прямо к зияющему отверстию в кратере. В следующее мгновение мы с молниеносной скоростью устремились к нему. Я был так напуган и ошеломлен, что не мог сдвинуться с места, где я стоял.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 Конец.